— Да, показания ужасно умножились, — угрюмо заметил Алеша. — А Григорий-то, Григорий-то, Васильевич, ведь стоит на своем, что дверь была отперта. Ломит на своем, что видел, не собьешь его. Я к нему бегала, сама с ним говорила, ругается еще. — Да, это, может быть, самое сильное показание против брата, — проговорил Алеша. — А про то, что Митя помешанный, так он и теперь точно таков. С каким-то особенно озабоченным и таинственным видом начала вдруг Грушенька. «Знаешь, Алешенька, давно я хотела тебе про это сказать. Хожу к нему каждый день и просто дивлюсь. Скажи ты мне, как ты думаешь, об чем это он теперь начал все говорить? Заговорит, заговорит, ничего понимать не могу. Думаю, это он об чем умном? Ну, я глупая, не понять мне, думаю. Только стал он мне вдруг говорить про дитё, то есть... «Про дитятю какого-то. Зачем, дескать, бедно дитё? За дитё-то я теперь и в Сибирь пойду. Я не убил, но мне надо в Сибирь пойти». «Что это такое? Какое такое дитё? Ничегошеньки не поняла, только расплакалась, как он говорил, потому очень уж он хорошо это говорил, сам плачет, и я заплакала. Он меня вдруг и поцеловал, и рукой перекрестил». «Что это такое, Алеша? Расскажи ты мне! Какое это дитё!» «Это к нему Ракитин почему-то повадился ходить», — улыбнулся Алеша. «Впрочем, это не от Ракитина. Я у него вчера не был, сегодня буду». «Нет, это не Ракитка, это его брат Иван Федорович смущает, это он к нему ходит. Вот что!» — проговорила Грушенька и вдруг как бы осеклась.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 то уж я и знаю, что у него что-то беспокойное на душе. Я уж знаю. А то был веселый, да и сегодня веселый. А ты сказала, раздражен? Да он и раздражен, да веселый. Да он и все раздражен, да на минутку. А там веселый, а потом вдруг опять раздражен. И знаешь, Алеша, все, и на него дивлюсь. Впереди такой страх... А он даже иной раз таким пустякам хохочет точно сам-то дитя. — И это правда, что он мне не велел говорить про Ивана? — Так и сказал, не говори. — Так и сказал, не говори. Тебя-то он, главное, и боится, Митита, потому тут секрет. Сам сказал, что секрет. — Алеша, голубчик, сходи, выведай. — Какой это такой у них секрет? Да и приди мне сказать. Вскинулась и взмолилась вдруг Грушенька решит ты меня, бедную, чтобы уж знала я мою участь проклятую. С тем и звала тебя?» «Ты думаешь, что это про тебя что-нибудь? Так ведь тогда бы он не сказал при тебе про секрет. Не знаю. Может, мне это он и хочет сказать, да не смеет? Предупреждает. Секрет, дескать, есть. А какой секрет не сказал?» «Ты сама-то что же думаешь?» «А что думаю?» «Конец мне пришел, вот что думаю. Конец мне они все трое приготовили, потому что тут Катька. Все это Катька, от нее и идет. Такая она и сякая, значит, это я не такая. Это он вперед говорит, вперед меня предупреждает. Бросить он меня замыслил. Вот и весь тут секрет. Втроем это и придумали. Митька, Катька, да Иван Федорович... Алеша, хотела я тебя спросить давно».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 Алеша пожал ей руку. Грушенька все еще плакала. Он видел, что она его утешением очень мало поверила, но и то уж было ей хорошо, что хоть горе сорвала. Высказалась. Жалко ему было оставлять ее в таком состоянии, но он спешил. Предстояло ему еще много дел.